глава 7 на часах 11 вечера наконец из офиса ушли последние трудоголики шефу и девчонкам я наплела что нужно остаться и подготовиться к выезду чтобы не ударить в грязь лицом в офисе осталась я одна пришла пора действовать как только я приблизилась к приемной услышала какие-то шаги и голоса черт обход охраны времени убежать к себе в кабинет не было поэтому я юркнула в ближайшую дверь которая как оказалось вела в чулан со швабрами В комнате было темно, я замерла, как статуя, чтобы меня не услышали охранники. Вдруг за спиной я почувствовала какое-то движение, что-то непонятное дотронулось до меня, а потом силой ткнуло в спину. Я не знаю, как смогла не заверещать в этот момент, как сумасшедшая. Через секунду услышала противный шепот. — Кто здесь? — Я, — прошептала в ответ. — Кто ты, черт тебя подери? Послышался тихий шорох и в глаза ударил свет от фонарика. — Сашка, ты что ли? Какого лешего ты тут делаешь? Ник, это ты? Ты совсем одурел? Ты меня до смерти напугал. Я думала, на меня зомби напал. Ты зачем сюда приперлась ночью? Не унимался он. А ты? Я первый спросил. Я за веником пришла. Нафига тебе веник в одиннадцать вечера? Я орешки просыпала, решила убрать. На ходу придумывала я. А ты что тут делаешь один в темноте? Проводку чиню В темноте? «На ощупь, что ли?» «Какая тебе разница? Бери свой веник и уходи!» Он уже не шептал, а шепел. За дверью все еще слышались голоса охранников. «Я не могу, там охрана!» «И что? Ты же не стащила из сейфа деньги? Какое им до тебя дело?» «Я не хочу, чтобы они меня видели!» «Почему? Тебя это не касается!» «Тогда иди из моего чулана, я сюда первый пришел!» Он снова ткнул мне в спину. «И не подумаю! Тогда я сейчас выйду и сдам тебя! Выбирай!» «Ах так? Ладно, но ты тоже мне скажешь, чего ты тут спрятался. Я ни на секунду не поверила в эту сказку про проводку». «Ладно, ты первый. Вообще-то это ты ко мне залезла и поломала мне все планы». «Ну хорошо, мне нужно попасть в кабинет Демидова». «Зачем?» «Не твоего ума дело». «Опять начинаешь? Хорошо, иди. Только как ты пройдешь мимо камер и откроешь дверь кабинета?» «Черт, я об этом не подумала». «Молчишь? Значит, никак». «Если скажешь, зачем тебе в кабинет, то я так и быть тебе помогу». «Что ж такое?» — свалился на мою голову электрик недоделанный. «Мне нужно кое-что найти в кабинете, личное». «Что? Трусы оставила, что ли?» — засмеялся он. «Идиот! Сначала скажи, что ты тут делаешь». «Ладно, по счастливому стечению обстоятельств для тебя, мне тоже нужно в его кабинет». «Тоже трусы забыл?» «Очень смешно. Говори, что ищешь. Но только это строго между нами». «Я ищу, как Демидов связан с моей умершей подругой». «Ясно. Как ее звали?» Как ни странно, но в его голосе не слышалось и толики удивления. «Анна Павловская, ты как-то спокойно это воспринял. Что ищешь ты?» «Я ищу связь между Демидовым и Савельевой Дарьей. Меня наняла ее семья». «Наняла? А кто ты?» «Да уж этот чулан просто полон секретов». «Частный детектив». «Ты частный детектив?» «Никогда бы не подумала». «Почему?» «Ну, не знаю, сразу как-то на ум приходит образ Джеймса Бонда». по моему весьма похож?» – приосанился Ник. «Ладно, не суть. Кто такая Савелия в одаре?» Девушка покончила с собой. Ее нашли в парке с перерезанными венами. Полиции ничего не показалось подозрительным в ее смерти, и они закрыли дело. Но родители уверены, что она не могла пойти на такой шаг. Они вспомнили имя Демидова Олега. Он был женихом Даши. Она часто рассказывала об их встречах, но после ее смерти он не появлялся, даже на похороны не приехал. Родителям показалось это странным, и они забеспокоились еще сильнее. Тогда они пришли ко мне. — И что ты нашел? — Ничего, если он и был связан с ней, то обрезал все нитки. Тогда я решил подобраться к нему поближе. Видимо, ты решила так же. Да, все точно, так же было и с Аней. Получается, он мог убить двоих? Я вся покрылась мурашками от ужаса. Если раньше я больше склонялась к тому, что просто у меня больная фантазия, то сейчас открывается еще более страшная реальность. — Не знаю, у него очень хорошие связи. Не уверен, что смогу докопаться до правды. Ник прикрыл глаза и устало вздохнул. — Сможем. Я сегодня подслушала его разговор. Быстро повторила я, что запомнила. «Тогда нам пора выбираться отсюда, а то мы до утра здесь просидим. Раз уж так сложилось, предлагаю работать вместе, иначе мы постоянно будем натыкаться друг на друга». «Идёт», — кивнула я в ответ. меня даже стало как-то спокойнее, зная, что он будет рядом. «А как ты собирался пройти мимо камер?» «Я несколько дней изучал систему слежения и смог подключиться к камерам в кабинете Демидова и в приёмной. Я смогу их зациклить, и мы пройдём незамеченными». «А ключ от кабинета?» «Дубликат я уже неделю ношу с собой». Мне стало жутко стыдно. На его фоне я выгляжу полной дурой. — Да уж, ты подготовился немножко лучше меня. Он усмехнулся, почесал затылок и сказал. — Но есть одна проблема. Камеру в коридоре я отключить не смогу. Охрана увидит, что мы вышли из чулана. Если бы я был один, то история про проводку прошла бы. но твое появление я не рассчитывал. И что делать? Я в этом чулане до утра сидеть не буду, — прошипела я. «Ну, у меня есть одна идейка. Мы можем притвориться, что занимались тут сексом». «Обалдел?» «Что за чертов офис? Все только и делают, что зажимаются по углам». «А что такого?» «Завтра максимум над нами полдня поржет весь офис. Зато охрана не будет задавать вопросов. Но если у тебя есть другие предложения, великая моралистка госпожа Рубина, я внимательно слушаю». «Вот же гад». «Эх, ладно». Я осторожно открыла дверь чулана, охрана уже давно не было, ощущая себя героиней порнофильма, вышла в коридор. Блузка расстегнута, юбка задом наперед, помада размазана по губам и по лицу Ника. Он же решил и вовсе раздеться, остался в одних штанах. В коридоре он картинно шлепнул меня по заднице, чтобы повеселить охранников, за что получил полный ненависти взгляд и обещание расквитаться. В кабинет мы попали без проблем. Решив немедлить, Ник принялся взламывать компьютер Демидова, а я просматривать содержимое шкафов и стола. «Очень умудренная система защиты у него на компьютере», — вздохнул он. «Ты не сможешь влезть?» «Смогу, но нужно время». «Поторопись, у нас его не так и много. Я хочу убраться отсюда как можно скорее». «Оказаться в безопасности дома под одеялом». Я поеживалась от понимания ситуации, в которую сама себя и затащила. «Ты нашла что-нибудь?» «Нет, в основном договоры, сертификаты на препараты, ничего интересного. Но нижний ящик стола заперт. У тебя случайно нет отмычки, мистер Холмс?» С ехидной улыбкой глянула на фальшивого сисадмина. «Случайно есть. Держите, доктор Ватсон». После нескончаемого количества попыток совладеть замком, ящик наконец-то поддался. Внутри лежали две папки. Я открыла одну из них и увидела счастливое лицо моей Ани. Фотография была прикреплена к увесистой стопке бумаг. «Нашла!» – прошептала я. Ник поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Тут все про Аню, начиная со школьных времен. целая досье на нее. А во второй папке что?» Не дожидаясь ответа, Ник открыл ее. «А здесь все на Дашу Савельеву». «Что же получается? Он их выбирал специально?» Что такого в этих девушках, что он решил их убить? Пока не представляю. Можешь сфотографировать все страницы? Потом изучим, а пока моя программка взломала компьютер. Хорошо. Я пыталась как можно четче делать снимки, но руки предательски дрожали. Что же это получается, что этот маньяк годами изучал Аню и в нужный для него момент просто уничтожил ее? Закончив, я положила папки на место, с помощью отмычки повернула замок обратно и ящик закрылся. Ник все еще копался в компьютере Демидова. Я подошла сзади и посмотрела на экран. Ну что, есть что-то интересное? Похоже, что нет. Но это и логично. Сейчас хранить данные в электронном виде совсем небезопасно. Даже школьники научились взламывать системы. Что уж говорить о мере больших денег. Тут опять сертификаты на препараты, накладные, бланки заказов. Он пролистывал все документы один за другим. Но вдруг один документ привлек мое внимание. Погоди минуту, открой снова вот этот файл. «Что это? Бланк заказан на Пантенорм. Но мы не продаем такой препарат. Я даже названия такое не слышала нигде». «Молодец, что заметила», — похвалил меня Ник. «Это еще не все. Посмотри на количество препаратов в заказе. Совсем немного. Это явно не на оптовую продажу. Может, они приторговывают в черную, что тоже вполне банально. Доход мимо кассы, даже богатым нужна подушка безопасности». «Все может быть, но нужно как-то узнать об этом лекарстве», не отводя взгляды от документа, сказала я. Вдруг мы услышали звуки лифта. «Это охрана, уходим отсюда, они видели нас на камере в коридоре, а мы так и не вышли из здания». Мы быстро вылетели из кабинета, Ник на последних секундах успел выключить компьютер Демидова и побежали до моего рабочего стола. Через мгновение открылись двери лифта, и из кабины вышел охранник, неторопливо направился к нам. «Ребят, хорош уже здесь тереться. Я все понимаю, но это не бордель», — беззлобно сказал мужчина. «Миха, извиняемся, увлеклись. Уже уходим», — сказал Ник, натягивая футболку. Потом я заметила, что глаза охранника уперлись мне в район ключиц и мгновенно залилась краской от понимания того, что сейчас демонстрирую свое декольте двум совершенно посторонним для меня мужчинам. «Сколько еще унижения будет за сегодня?» — взвыла я про себя и судорожно начала приводить себя в порядок. Уже дома в кровати, укутавшись с головы в одеяло, я надеялась, что завтра это окажется лишь дурным сном. Как я ошибалась.